Глава сороковая. Алло. Сынок, а что случилось? Вы снова с Жанной поругались? Давай я приеду. Встаю из-за стола. Мне уже прописку надо делать в больнице, потому что я тупо здесь живу. Мама, мы сами разберемся. Жанна мне позвонила вся в слезах. Господи, Олег, что там у тебя происходит? Вернись к Жанне. Это Яна тебе снова пудрит мозги. Она тебе не подходит. Я в разводе с Жанной уже четыре года. Я ее не люблю и не любил никогда. У нас ничего общего. Совершенно. Мы чужие люди. Хватит нас случать. Мы не собаки. Что? Ну, что ты говоришь, сынок? Ну, как же так? Жанна хорошая девочка из приличной семьи. Она тоже медик. Она тебе подходит. Хватит лезть ко мне. Ну, что ты все время лезешь, куда тебя не просят? Мне 35 лет, мама, я взрослый мужик, я врач, у меня клиника своя, угомонись. Мать начинает рыдать в трубку. Прелестно просто, она так всегда делает, когда я с ней спорю. Я просто хочу как лучше, сынок, ты один у меня остался, ты сердце мое. Это правда, что та девочка больная от тебя родилась? Может, это ошибка, Олег? Ты же знаешь, я нагуляла, я сама видела тогда. Мама, я тебе сказал, не лезь. Яна не гуляла, она встречалась со своим отцом. Я сам со своими женами разберусь. И да, спасибо, что устроила мою личную жизнь. Я не видеть, не слышать, не знать тебя не хочу. Никогда больше. Сбиваю вызов. Нагрубил еще и матери. Но ведь она все прекрасно знала, что Яна тогда беременна была и все равно ни черта мне не сказала. Как я не понял, черт возьми. Еще и Жанна теперь вернулась, и нет, чтоб самим все решить, матери сразу звонит. Знает, что ей нельзя волноваться, и я пойду на уступки. Не вышло с Жанной ничего. Как мы ни старались, как я не пытался полюбить ее так, как люблю Яну, не получилось ни черта. Все пытался хоть что-то в ней похожее найти, ту мягкость и доброту, ту ласку, но Жанна совсем другая. И если поначалу мне это нравилось, я всеми силами пытался забыть Яну, то потом стало раздражать. Я их сравнивал. И не то, чтобы Жанна совсем плохой была, но она не была Яной. А кроме нее мне никто, как оказалось, не нужен. В голове мелькают картинки. Пять лет, пять лет, пять лет Яна сама жила. Не было у нее ни мужчины, ни покровителя, ни родителей толком. Ей никто не помогал. Как она сама справилась, мне даже подумать страшно. Рождение ребенка, первые шаги, бессонные ночи и радость отцовства, я все пропустил. Я чужой дядя теперь для собственной дочери. Боже, что наделал? И хуже всего то, что я не знаю, как это исправить. Яна так смотрела на меня сегодня, и там была одна только боль. Безумная и невосполнимая, а еще обида конечно, на меня. Еду домой, и Яну там не нахожу. Не было ее, так и не приехала. Гордая, не послушала меня. Принимаю душ и переодеваюсь. На ходу пью кофе и перекусываю. Беру поесть для Яны и, заехав в аптеку, добираю лекарства для Саши. Когда возвращаюсь в больницу, уже ночь. Яна спит, сидя рядом с нашей малышкой. Нашей. Она ведь и моя тоже. Я не откажусь от нее. Саша – мой ребенок. Она, блядь, похожа на меня, как две капли воды. Как я этого не замечал раньше? Как? Все видели. Мне даже коллеги говорили. А я не слушал. Как заела меня. Не моя. А она ведь моя. Моя дочь, родная. Осторожно подхватываю Яну и отношу ее в соседнюю пустую палату на кровать. Она настолько уставшая, что даже не просыпается. Я же иду по полутемным коридорам больницы, как у себя дома. Знаю тут каждый угол, каждую дверь и номер палаты. Укрываю Яну одеялом. Она переворачивается на бок, подложив руки под голову. Уставшая, смертельно просто уставшая. Ей надо отдохнуть, успокоиться. Она днем едва с ног уже не валилась. Возвращаюсь в палату к Саше. На удивление она не спит. «Где мама?» Куда ты ее забрал? Спрашивает осторожно, смотря на меня моими же глазами-зеркалами. Мама очень устала. Спит в соседней палате. Я с тобой побуду. Отдыхай. В отделении очень тихо, и это хорошо. У меня сегодня нет дежурства по больнице, но оставить Сашу с Яной здесь я просто не имею права. Я наделал ошибок. Я так налажал, что это не исправить. И все, что могу... Помочь восстановиться дочери, быть на чеку, как врач, быть рядом, как отец. Отец! Боже! Я был уверен, что шанса на ребенка у меня нет. Я уже смирился с этим, и новость о том, что у меня пятилетняя дочь просто ударила камнем по голове. Все еще до конца не верю, но результаты анализов, да и сама Саша, не дают усомниться в этом. Она похожа на меня. Кажется, даже по характеру, поэтому мы с ней спорили на первых порах, потому что я был точно таким же в детстве. Беру стул и сажусь рядом с Сашей. Она все еще не спит, смотрит на меня из-под тяжка, а когда поднимаю на нее взгляд, делает вид, что не замечает. Странная девочка, такая забавная, такая моя. Я был тоже маленьким когда-то и вот так же сидел в больнице. «У тебя было больное сердечко, как у меня?» «Нет, моя сестренка болела. У нее тоже плохо работало сердце». «Ей было больно?» «Да, очень. Тогда же я захотел стать врачом, чтобы знать, как помогать таким детям». «Я тоже стану врачом, чтобы лечить детей, как ты», уверенно говорит эта малышка. И не знаю почему, но я улыбаюсь. Она такая забавная, И вовсе не колючая, как я думал, не дикая. Сашенька очень ласковая. Я теперь понимаю, почему она так близка с Яной. Они вместе. У этой девочки просто никого больше нет. Точнее, есть уже. Даже бабушка с дедушкой. Но я не хочу их обоих видеть. С отцом я тоже поругался. Он тогда был у меня дома и не защитил Яну от мамы. Он просто стоял рядом, пока мать издевалась над Яной и пугала Сашу. Чем бы это закончилось, если бы я не пришел? Даже думать не хочу. Саша тогда сильно испугалась. Мог случиться приступ, могло произойти вообще все, что угодно. Олег! Саша осторожно смотрит мне в глаза. Ты не рад такой дочке, как я? От ее вопроса что-то щемит в груди. Ребенок еще. Такой маленький. Ну что мне ей ответить? Рад. Я очень рад такой дочери. Именно такой, как ты. Правда? Да. А почему ты раньше не приходил? Знаешь, как сильно я тебя ждала. Я... я не знал, что ты есть, малыш. Так бы, конечно, раньше пришел. Слабое такое оправдание. Саша так смотрит на меня серьезно, а я не знаю, что мне сказать. Я маму ее сильно обидел. Яна спокойно на меня смотреть не может теперь, ведь я не только ее беременную выгнал на улицу, но и ударил ни за что. Когда она пришла ко мне с больным ребенком, я поставил ее на колени, а после еще и шантажировал нашим же ребенком, чтобы сделать ей операцию. Что я за человек-то такой? Это было непрофессионально, это нарушило все правила этики, и это просто было по -скотски. Так о каком теперь прощении я тут мечтаю? Яна не простит, дождется, пока Сашу выпишут, а после уедет. И я не знаю, почему, но мне от этого становится просто паршиво. Вот она вернулась. Я обрел дочь, а теперь Яна ее забрать хочет. И что хуже, у меня нет никакого морального права ставить ей хоть какие-то условия. Я мог бы судиться, с легкостью отобрать у нее ребенка, воспользовавшись своим положением. Да вот только я не буду так поступать. Как Яна решит, так и будет». Я не хочу ранить ее снова. И знаю, она боится, что я заберу дочь. Я отчетливо это понимаю. Яна потому и не отходит практически от ребенка. Она мне не доверяет. И, конечно, есть за что. Все, что теперь могу сделать, помочь Саше быстрее восстановиться и встать на ноги. Не обижать Яну, не давить, не заставлять ее. Просто быть рядом. Как врач, бывший муж. Отец нашего ребенка. «Я хочу спать!» Саша смотрит на меня сонными глазами, а после медленно протягивает мне открытую ладонь. Я же не знаю, как реагировать. Яна ее всегда за руку держит. А тут мне такой жест доверия. «Спи, малыш. Мама и я рядом». Беру ее маленькую ладонь и слегка сжимаю. Саша засыпает в считанные секунды, легко сжимая мою руку в ответ.